Поздно вечером грязный Рено Логан остановился возле дома старшака. Первым выбрался Митя, водитель и Антон. Помогая друг другу, они вынесли на руках ослабевшую потерявшую сознание от пережитого Анку. Сами-то справитесь, Чада, спросил водитель. Может быть, я вам врача надам? Спасибо, ваше преосвященство, мы справимся. Тут идти всего ничего поклонился ему Митя – ну, с Богом, с Богом, молчите про то, что было то, темное время наступает ведаю, сатана опутал наш град липкими путами, и да не коснется зло сирых и убогих, обойдет стороной с Божьей помощью. – Спасибо, – пробормотал Антон, придерживая бесчувственную подругу, – извините, я не могу подать руке. Пустое чадо, я все понимаю. Всем сегодня трудно пришлось. Беда пришла к нам, да все не вовремя. Водитель перекрестил их и попрощавшись вернулся в машину. Антон успел заметить, как тот глотает синюю гранулу и чуть не сплюнул от досады. Когда автомобиль уехал, он из-под лобья зыркнул на Митю. Придурок, лучше бы мы там сидели, позвал помощь, дети Христовы теперь будут носить тебя на руках, как я Анку сейчас. Он повернулся и бережно понес девушку в сторону подъезда. Митька побежал следом и шепотом оправдывался перед ним. Откуда я знал, что личный епископ заинтересуется, я же не знал. Да и не такие они плохие, как про них в газетах пишут. Помогли же нам, не бросили. – Ага, мешки с реагентом они точно не бросили. – Ну, Тоха, ну извини. Они скрылись в подъезде, не обратив внимания на раздушившегося от красных опухолей бродячего драного пса, стонущего возле помойки. Пес стонал, а потом тихонько начал вычь. Вой становился все сильнее, опухоли на его шкуре перекатывались вздувались, пса корежило от боли. Задрав голову клубящему над городом облаку смога, пес продолжал выть, в тот момент он хотел для себя только одного – увидеть луну и чистое ночное небо. Причувствуя скорую смерть, он молил своего собачьего бога позволить ему в последний раз взглянуть. Он просил чистое небо. Антон хмуро посмотрел в сторону радио, сломалось, ну и черт с ним, не до радио сейчас. Анка только уснула. Он и так знал, что сегодня 20 декабря. Десять дней прошло с того злополучного дня. Полторы сумасшедших недели. Приходили полицейские, сообщили, что будут все расследовать. Взяли из них подписку о невыезде и запретили покидать квартиру, вплоть до момента, когда вызовут. И чтобы соблажна не было, ему и Анки нацепили электронные браслеты с геолокацией. Так и сказали, если покинете дом, то за вами приедут и уже заберут в ИВС. Вы теперь, мол, под следствием. И больше не приходили и не звонили, потому как в Красногорске был объявлен комендантский час. Якобы в связи с поиском подпольной, запрещенной в России террористической ячейки организовавший теракт во время открытия Альфа-маркета. Якобы террористы распылили боевой отравляющий газ, вызывающий массовое помешательство и теперь их активно ищут. На все попытки Антона и Анки объяснить, что в магазине не было террористов, что покупатели отравились в результате распыления реагента и за всем стоит жадный топ-менеджер, полицейские отвечали равнодушно что это не их дело, вас вызовут, там и дадите ваши показания, а пока сидите дома, ждите, полиция сама во всем разберется. Их равнодушие пугало еще сильнее. В Красногорске явно что-то происходило, Антон смотрел телевизор и сидел в интернете, пытаясь добыть информацию, но ее было очень мало. А вот в вранья было просто немерено. Солидные военные с экрана телевизора каждый день рапортовали об успешных поисках террористов, о привлечении военных, о том, что в городе заложены десятки взрывных устройств, которые должны были взорвать перед Новым годом члены запрещенной на территории России организации с целью дестабилизации политической и экономической обстановки. Показывали ролики, где собор штурмует какие-то подвалы и квартиры. Показывали десятки задержанных лиц с национальности, тайники с оружием и мешки с взрывчаткой. Дикторы новостей призывали жителей следить за всеми подозрительными личностями, живущими по соседству, вовремя сообщать в полицию, а также беречь себя и своих близких. В интернете было еще хуже паблик, подслушанно в Красногорске, просто кипел от ложной и противоречивой информации. Выложенный список погибших постоянно менялся и подвергался корректировкам. Если впервые дни ветки комментариев пестрили от посланий поддержки и соболезнований, то буквально несколько дней спустя начали появляться сообщения о мистификации и очередной провокации спецслужб, чего там только не писали и о том, что не было никаких террористов, а всего лишь случилась большая драка, и о том, что погибло всего три человека, а два охранника получили ранения, те, кто писали о сотне погибших, чмырили и требовали пруфов. Находились и те, кто писал, что прекрасно провел время в альфа-маркете на открытии и купил много хороших вещей, а все, кто утверждает о кровавом побоище, просто завистливые неудачники. Самое странное, что на центральном канале лишь вскользь упомянули о случившейся трагедии и больше ничего. И на Ютубе ничего. Ни одной видеозаписи о кровавой пятнице. Тишина. Поисковики по запросу о Красногорске находили только порнуху и фильмы ужасов. Отрывисто запикал домофон, Митька из магазина вернулся. Антон пошел открывать дверь. Медька валился в прихожей, отдал пакеты с едой и лекарствами. Блин, менты совсем в отморозков превратились. Комендантский час с 9 вечера, а магазины до 10 работают. У каждого магазина стоят и народ подкарауливают. Где я им пропуск возьму? Пришлось тысячу отдать, так что вы мне должны. Жаловался он, снимая с себя верхнюю одежду. Да-дам я, дам, ты лекарства купил. Купил. Они там внизу под пивом. Только учтите, на лекарства тоже цены взлетели. Обезболивающих почти нет. Я последние три пачки анальгина забрал и пустырник. Антон разложил на столе продукты, убрал в холодильник пиво, задумчиво пересчитал лекарства. Денег оставалось мало. Как им жить дальше? Они с Анкой больше недели сидят дома и неизвестно, когда им разрешат покинуть квартиру. Митька, как обычно, повезло, когда они объяснялись с полицией, его рядом не было, а поскольку они не упомянули о его участии, то электронный браслет ему не достался. Так-то еды у квартире полно, консервы, сухпайки, крупа всякая, даже с алкоголем проблем нет, у старшака в шкафу две канистры спирта, можно несколько месяцев не выходить на улицу. Антон посылал Митьку больше на разведку. Чтобы понять, а что собственно происходит в городе, чего им ждать от следующего дня, быть в долгу перед старшим братом ему не хотелось. И так в долгах по уши, да еще Анке нужен был хороший психотерапевт. После корововой пятницы в ней будто что-то сломалось, плачет по ночам, не спит, превратилась в бледную тень. Антон боялся оставаться с ней наедине, поэтому и просил своего друга приходить почаще, под любым предлогом. Он не заметил, как Анка вошла на кухню. – Митя продуктов принес, – попытался улыбнуться Антон. – И пивка хотел попить. – Я вам ужин приготовлю, вы оба, наверное, голодные? – тихо ответила она. Антон забрал две бутылки и поспешно удалился в зал, где в кресле уже развалился Митька. В приставку, предложил Антон, протянул ему пиво. Не, лучше деньги давай. Я хотел ночную службу у Сафроновской сегодня посетить. Обещали заплатить всем, кто придет, а таксисты в комендантский час дерут три шкуры. Они тебя в багажнике повезут. А что делать, тяжелые времена, а старая фуфайки вместо комфорта? Посетовал Митька. И я вот все думаю. Ты и думаешь? Ой! Очень остроумно, да, иногда думаю, чем наш город так от всей страны отличается и какой у него порог этого бесконечного терпения. В городе тумана, дыма такой, что скоро дети будут рождаться черными, а мы терпим, больницы переполнены чахоточными и гриппозными, а мы маски носим, в аптеках анальгин по 100 рублей за пачку, полки пустые, а только вздыхаем Весь город наркотой неделю посыпали, а всем пофигу. Куча народа от нее передохла, а власти почему-то упорно ищут причину в другом месте. Теперь вот, в целях борьбы с терроризмом комендантский час. Ведь так не бывает, Тоха, когда-нибудь это терпение лопнет. А может все наоборот, может быть это нас терпят? Угрюмо ответил Антон. Вот представь себе. Живет на территории Красногорска никому не нужный народ. Копошится, возмущается, права какие-то требуют, лечения. Предположим, что это народ считает себя частью государства. Но государство искренне считает иначе. Зачем государству такой народ? Грязный, крикливый, недовольный, налоги опять же платить не хочет. Вот был бы народ богатый, чистый. Всем довольный, готовый работать и днем, и ночью на благо государства, не спрашивая ничего взамен. Тогда бы и государство могло заботиться о таком народе. Хороший же народ, жалко такой теперь. Экономически невыгодно, а такой народ, как сейчас, им не интересен. Они просто терпят, ждут, пока мы все передохнем, и на наше место завезут другой народ. Ага, интересно, где они такой народ найдут, который согласится тут жить? У нас зима 7 месяцев в году, а в остальное время грязище и слякоть. Тут даже китайцы за деньги ни по жить не будут. <клес> Выдал Митя и смачно вытер рукавом нос. Антону стало смешно. Действительно, кто, если не мы? Пока живут такие авантюристы, как мы, наш народ непобедим. Он присел на диван и открыл бутылку, с удовольствием сделал несколько глотков. Митя не выдержал и тоже потянулся к пиву. Они начали разговаривать о каких-то мелочах, а потом в зал заглянула Анка. – Старшак звонит, – коротко сообщила она и протянула трубку. Антон и Митька с удивлением переглянулись. Антон поблагодарил ее, взял радиотелефон, последний раз они связывались по сотовому. С чего бы друг тот вздумал пользоваться резервной связью? – Алло! – как можно поскорее произнес он в радиотелефон. – Привет, Тоха, ты там живой? Как самочувствие? Как Анка? Голос у старшака был сбивчивым. – Привет, нормально все с нами, дома сидим. Митька нам еду носит, ждем, когда нас полиция вы. А, этот прохиндей тоже у вас? Ладно, слушай меня внимательно, – перебил его старшак. «Ты слушаешь?» «Да, да, слушаю», – растерянно ответил Антон. «Валите из города, собирайтесь и валите, пока не поздно». «Ты пьяный, что ли? Куда мы на ночь глядя должны уезжать?» «Я уже еду в вашу сторону, подберу вас за городом. Если сегодня не уедете, будет поздно». «Ты можешь нормально объяснить, что случилось?» «Могу. Комендантский час только начало. Красногорскую стягивают войска». «Если сейчас не покинуть город, то всем вам придется торчать на карантине и последствия. Тоха, я ума не приложу, какие могут быть последствия». «Я не понимаю тебя». «Да никто не понимает, кроме особо причастных. Включи громкую связь и зови остальных. Не мешкайте, собирайтесь, пока я буду рассказывать». Антон позвал Анку и поставил в зале док-станцию. Нажал на кнопку. Старшак, судя по посторонним звукам, ехал в машине. К нам на базу несколько дней назад приехали чудаки из одной секретной лаборатории. С ними менеджеры военная охрана. Вроде как Новый год отмечать. Сняли домики на все новогодние праздники, но это не важно. Важно, что я с ними мылся в бане. Как положено, забухали. Один перепил и по пьяной лавочке мне выложил, что они сбежали из Красногорска перед грандиозной катастрофой. Вы там слушаете меня? – Да, да, – хором ответили они. – Хорошо. В общем, месяц назад, используя облако смога, их лаборатория выпустила в городской воздух некоторое количество боевого отравляющего вещества, эффект от которого до конца не был изучен. Ученый плакал и утверждал, что это была авария в системе рекуперации. Они надеялись, что погода изменится и облако уйдет, само, в местность, где не так много народа. Только погода поднасрала, и тогда кто-то очень умный наверху решил ослабить внимание населения к насущим проблемам. Реагент, который использовали в городе, это сильный наркотик. Смешиваясь со снегом, он испаряется, и эффект от отравляющих веществ в ней так заметен. Вернее, он заметен, просто народ тупеет, вдыхая его пары. Люди заболевают, но не очень сильно обращают внимание на свои проблемы. Отравление проходит медленно, а когда они не обращают внимания, проще изолировать тех, кто отравился. Так они считали поначалу. Только все пошло не так. Смешиваясь в организме человека, отравляющее вещество и наркотик, постепенно изменяют организм. Токсичность накапливается. Отравленный превращается в живую токсичную бомбу. Вы их, наверное, видели? Ходят такие опухшие, красные, вздувшиеся люди. Антон заметил, как испуганно вздрогнул Митька. Старшак продолжил. Они взрываются при сильном сотрясении. Чем больше употребили реагента, тем сильнее взрыв. Близко к ним не приближайтесь. Они теряют рассудок. Их мучает постоянная боль и галлюцинации. Маски помогают, но не очень. Вы все можете быть заражены. Это что же получается, ищут вовсе не террористов? Спросила Анка. Террористов? Половина города теперь террористы, а через месяц и вторая половина к ним присоединится. Помочь им уже нельзя. При взрыве токсичная жидкость или кислота, я не знаю точно классификации, разлетается на десятки метров, выжигает все вокруг. Я через свои связи звонил разным надежным людям, информация подтвердилась. Зараженных поначалу держали по больницам, но когда они начали взрываться, быстренько посчитали ущерб. И начали отправлять их по домам. Там и собирались убирать поодиночке. Только местные правоохранительные органы уже не справляются, поэтому с сегодняшнего дня привлекли военных. Город закроют на карантин под любым предлогом, и уже завтра из него будет не выбраться. Бежать нужно сегодня, сейчас. А ничего, что на нас браслеты? спросил Антон. «Это не проблема, у меня электронный взломщик есть. Сейчас скажу, где он лежит, собирайтесь». На изучение работы взломщика ушло некоторое время. Со слов старшака оно перехватывало тревожный сигнал при вскрытии браслета. Они, следуя его инструкциям, сняли ненавистный, отслеживающее устройство и положили рядом со взломщиком. «Так было нужно», — объяснил старшак. Помимо тревожных сигналов, браслет отправлял еще и сигналы, тестирующие связь. Один раз в три часа, не реже. Но времени будет достаточно, чтобы уйти. — Так как нам покинуть город? — спросил Антон. — Через водоканал, там ночью только один сторож. Перелезете через стену возле проходной, проберетесь через территорию и увидите еще одни ворота, решетчатые. Они выходят на объездную дорогу. Её обычно не пользуются. Я постараюсь проехать туда, а потом окольными путями вывезу вас. А как же твоя квартира? Да срать я на нее хотел, ещё наживу. И вы наживёте, если дебилами не будете. Тоха, какая в жопу квартира. Я видел колонны бронетехники, они движутся в Красногорск. Это не шутки, и дома вам не отсидеть. Рядом взорвется ваша соседка, и все, Не будет больше квартиры. – Ничего не будет, когда за дело берутся военные. Ладно, до связи, включите трубку, когда будете у водоканала. – Антон посмотрел на Митьку и спросил. – Ты с нами? – Митя пожал плечами. – Старшак врать не будет, раз такое, я тоже сваливаю, только проблемка есть. – Какая? – Такси ночью возит по одному пассажиру в багажнике. – Может грузовое закажем? – предложила Анка. – Не, – почесал затылок Митя. Не варик. Грузовых всех проверяют и машины отбирают. Не будет никто ночью так рисковать. Но мы слишком верны, и нам нужно особенное такси. Говоря, Ферюга чего задумал: Спокойно, это всяко лучше, чем пешком идти. Только деньги готовьте, он бесплатно живых не катает. Лежать в гробу было мягко, но очень непривычно. Да чтоб Антон еще раз повелся на митьке не авантюры, да не в жизнь. – Ладно он, а Анки сейчас каково – в отдельном гробу лежать. Водитель черного фургона, хитрый старичок с живыми глазами, уверил их, что это самый надежный способ. Менты, как только гробы замечают, сразу дают разрешение ехать дальше. А работы нынче полно, каждую ночь мертвецов в крематорий возит. Последние дни битком, все документы в порядке. Дедушка не соврал, когда машину остановил полицейский патруль, Антон услышал, как тот припирается со стражами порядка, а потом демонстративно распахивает перед ними заднюю дверь. – Гробы заколочены, в крематории везу, будете вскрывать, так сами пеняйте на себя. – донесся до него глухой голос. Он замер, затаив дыхание. – Ой, только бы Митька не чхнул. – Ой, черт с тобой, ехай давай разрешил полицейский и уже через минуту фургон пришел в движение. Антон облегченно выдохнул, эта поездка в гробу показалась ему вечностью. В кромешной темноте под крышкой гроба начали мерещиться страшные волчьи глаза и хищный оскал, какие-то щупальца. Фургон покачивало на ухабах, гробы бились друг от друга, начало тошнить и тут фургон остановился. Пока старик открывал дверь, Антон сам отодвинул тяжелую крышку и помог остальным. – Фух, Митя, я тебя убью! – оказавшись на свободе, первым делом пообещала Анка. – Да ладно вам, если бы пешком пошли, давно бы уже в ментовке оказались, – заныл испугавшийся Митя. – И то верно, полиция лютует, детишки, уже не знаю, что вам тут понадобилось посреди ночи. – Но я вас ждать не намерен, – Поддержал Митю водитель катафалки и тут же на месте потребовал расчет. Сумма была дикая – 12 тысяч. Они предварительно ее обговорили, и Антон безрапортно передал ему деньги. Фургон уехал, они пошли вдоль бетонного забора. Начали искать удобное место, чтобы перелезть и оказаться на территории водоканала. Трещину нашли почти у самой проходной – удобно. Можно поставить ногу и перелезть на другую сторону. Первой полезла Анка. Пока они взбирались на забор, Антон решил связаться со своим старшим братом. ⁇ Алло, старшак, мы уже... Мы уже у забора. Анка идет первой. Ты где там? ⁇ Отлично, Тоха, я уже на другой стороне, возле ворот. Перебирайтесь, пройдите территорию насквозь, вдоль цистерны и увидите другую стену. Там ищите решетчатые ворота, я в джипе, жду вас с горячим кофе и печеньками, – отозвался тот. – Анка, ты слышала? – радостно крикнул Митяй. – Да, – прокричала Анка, и тут завизжала полицейская сирена и их ослепил яркий свет. – Руки за голову, прижаться лицом к стене, – услышали они. – Анка, беги, это полиция, – взвигнул Митя. Антон попытался запрыгнуть на стену, раздался выстрел и пуля швыркнула рядом с его плечом. – Еще движение и стреляем на поражение! Им пришлось подчиниться, полицейские обыскали их, нашли радиотелефон. – Так, с какой целью пытались проникнуть на территорию стратегического объекта без документов и со спецаппаратурой? Голос задавшего вопрос не сулил ничего хорошего. «Какое спецсредство? Это старый телефон!» Попытался возмутиться Митя, но его ударили под дых так, что он моментально заткнулся. «Малолетние террористы! Наверное, из детей Христовых!» Предложил другой, тут же добавил. «Ничего, детишки, поедете с нами в отделение, там с вами поговорят». На Митьку и Антона надели наручники и грубо затолкали на заднее полицейского форда. Антон лихорадочно соображал, что дальше делать. Скоро их привезут в отделение и там узнают, что он носил браслет, а за то, что сбежали из-под ареста, по голове не погладят. Ладно, хоть Анка убежала. Оставалось надеяться, что старшак увезет хотя бы ее. – Дяденьки, отпустите к маме, я у нее один и детей в семье семеро, кто кормить будет, отпустите ради Христа, я вам все деньги отдам. «Нет у тебя денег, террорист, мы все твои карманы обшарили!» Заржали полицейские, сидевшие на переднем сиденье. «Есть у меня заначка есть, отпустите, а? А за это я вам скажу, где дети Христовы синие гранулы хранят. Десятки мешков, почти тонна. Вам сразу повышение дадут», — продолжал Митя. «Это которые в Сафроновской церкви окопались. Так и знал, что вы уроды с ними заодно». Только сегодня в полночь вашим сектантам Кабызда придет. Приказ пришел о зачистке. Возле Софроновского три бтр и Рота Солдат и еще скоро подъедут. Будете знать, наркоманы как с официальной властью ссорится. Злорадно сообщил водитель. Ясно, государство против православия пошло. Проворчал Митя. Какого православия, а «Детей Христовых» уже само РПЦ отказалась. Деятельность вашей организации запрещена в России, все кто с вами сотрудничает и общается, получат наказание по статье 205.1. Антон побледнел и посмотрел на Митьку. Идиот. Лучше бы молчал, сошел бы за умного. Полицейский автомобиль двигался медленно под туманным улицам Красногорска. Полицейские, чтобы развлечь себя, рассказывали им, какой срок им светит, да что с ними на зоне сделают. Но до отделения они так и не доехали. Рация в машине ожила, и тревожный голос диспетчера потребовал, чтобы все патрульные машины срочно ехали на центральную площадь, к Сафроновской церкви. Водитель матерно выругался и в свою очередь сообщил по рации что они только что задержали двух особо опасных преступников и везут их в отделение, поэтому не могут ехать на центральную. Диспетчер ответил, что ему глубоко насрать и приказ генерала не обсуждается. Антитеррористическая операция началась, все в оцеплении. Попробуйте только сдрыснуть, машина отслеживается по геолокации. Тут уже полицейские начали материться вдвоем. Судя по всему, им не очень хотелось ехать на центральную площадь. «Может колесо проколем?» – предлагал сидевший на первом сиденье. «В пизду, а если на нас опухший кинется? Забыл, как они взрываются. Лучше с военными сейчас быть, все равно нас на штурм не бросят. Поехали!» «Какой опухший?» – подумал Антон и вспомнил про зараженных. Минут через 15 машина въехала на центральную площадь. Сафроновская церковь находилась с правой стороны, напротив здания городской администрации. Их разделяла площадь, в центре которой высилась гигантская ель, та самая, без иголок. Антон увидел в окно, что полицейский соврал. БТРов было намного больше. Два стояли у входа в администрацию, еще шесть полукругом перекрывали церковь, каждая улица, выходившая к площади. Охранялось солдатами, три улицы были перекрыты грузовиками, полицейские автомобили заезжали по единственной открытой улице и выставляли свои машины также полукругом, в некотором отдалении за бронетехникой. Так же поступили и те, кто вез задержанных Митьку и Антона, их просто бросили в машине, поставив ее боком. Сами полицейские куда-то ушли. Хрена си тут солдат! – присвистнул Митька, – они что, войну решили устроить? – Что-то мне это все не нравится, Митя, ты вроде на ночное собрание собирался, вот тебе шанс, присоединяйся к своим. Они такие же маги, как и твои, сейчас начнется такое, что мало кому не покажется. – Митя, ты что-то об этом знаешь? – Представь себе, немного знаю, вон посмотри в просвет между техникой, что ты там у церкви видишь? Огрызнулся Митя и сорвал себе себя маску начал ощупывать свои карманы. Укрепление, баррикады вижу. Да, епископ не дурак, половина Детей Христовых – это бывшие военные, контуженные бойцы, прошедшие горячие точки. Они умеют стрелять, а в подвалах под церковью полно оружия. Они будут стрелять? Уж поверь, мирно они не сдадутся, но они не самое страшное. Лучше поищи скрепку или чего нибудь острое, нам надо избавиться от наручников и свалить пока. Антон увидел, как забегали солдаты и человек в бронежилете, забравшийся на бронетранспортер, начал кричать в мегафон. – Граждане сектанты, вы окружены, выходите, выходите с поднятыми руками и отпустите заложников. Обещаем всем, кто добровольно сдаст оружие и сдастся не применять силу. – Пожалуйста, мы хотим решить конфликт мирным путем. – Хана. – А сейчас ударит колокол, – простонал Митька. – Они выпустят их. – Кого их? – Ищи лучше, чем наручники открыть. Митька сунулся на переднее сиденье и нагло начал шарить в бардачке. Антон принялся ощупывать себя, в кармане была связка ключей, может быть они подойдут, там была острая железяка. Тревожно забили церковные колокола, а потом загудел самый большой. Митька отвлекся, поднял голову и замер. – Началось, нам надо торопиться. Антон показал ему свою связку ключей, Митька обрадовался, снял ключи с колечка и распрямил его. Получившийся за он с энтузиазмом принялся орудовать в замке. Колокол все не утихал. Раздались выстрелы, сначала неуверенные и одиночные, а потом загрохотало так, что у сидевших в машине ребят заложило уши. Митька освободился от своих наручников и занялся Антоном, а тот в ужасе смотрел в окно. Площадь заволокла дымом, отовсюду велась стрельба, мимо них пронесли человека в крови, военные кричали и матерились, понять, что же происходит, было невозможно. «Готово — Готово! — скрикнул Митька, освобождая душку. Раздался взрыв, Антон увидел, как один из бронетранспортеров отбросило в сторону вместе с теми, кто находился на его броне, и в щель между машинами начали протискиваться страшные уродливые существа. Они только отдаленно напоминали людей. Они шли медленно, на них почти не было одежды. Раздувшиеся, красные опухшие большие люди. Солдаты открыли по ним огонь. Не приближайтесь к ним, огонь на поражение, пулеметы, нам нужны пулеметы, доносился мегафонный рев. С солдат, в которого вцепился раздувшийся человек, со страху выпустил из автомата целую очередь, и тот взорвался, забрызгав все вокруг едкой синей жижей. Жижа попала на ближайших солдат, и они начали кричать, кататься по грязи. Антон ясно увидел, как жижа разъедала их тела, их прожигала до костей. Один из них в шоке уставился на свою руку, от которой остались одни кости. На упавших солдат набрасывались зараженные, их было очень много. Они смяли оборону у бронетранспортеров и приближались к полицейским автомобилям. Военные и полиция разбегались перед ними а зараженным нечего было уже терять, они шли на пролом. Митька взвигнул от страха, увидев, как опухшее лицо прижалось к боковому стеклу с его стороны, и чья-то рука попыталась открыть дверь. — Нам пиздец стоха, прощай! Автомобиль тряхнул, а лицо зараженного размазалось по стеклу, послышалось ядовитое шипение. «Черт, он лопнул!» — вскрикнул Антон. «Вышибай дверь!» «Сейчас!» Митька ногами начал биться в плавящую дверь. Вслед за ней начала деформироваться крыша. «Скорее!» «Господи, помоги!» Дверь отлетела в сторону, и они кубарем выскочили из машины, едва не вляпавшись в большую синюю лужу. Митька за рукав дернул Антона в сторону, и тот чудом избежал встречи с другим опухшим. «Бежим!» Антон бросился следом за Митькой, Позади них послышался громкий лопающийся звук. И брызги, пролетев над головами, попали в солдата, переградившего им путь. Солдат закричал от боли. Лицо его моментально превратилось в синюю клейкую массу. Митька оттолкнул его в сторону прямо под ноги еще одного зараженного и побежал дальше. Антон старался не отставать, главное было не оглядываться. Но уже на краю площади возле брошенных грузовиков он не выдержал и посмотрел назад. То, что он увидел, потрясло его до глубины души. Огромная черная ель падала. С хрустом и грохотом она упала, поднимая под собой и солдат, и зараженных. — Скорее! — дернул его Митька. — Нет, ты видел, ты, ты видел? Да черт с ними, ты смотри, что впереди! Антон задохнулся от ужаса. Снизу по улице к ним приближалась еще одна толпа зараженных. Раздувшись до неузнаваемости, старики, дети и взрослые, они шли медленно, словно участники карнавала уродов. Они не боялись зимнего холода, им было все равно. «Они идут на звон колокола, бежим через дворы», – сообразил Митька и нырнул за угол. «Куда? Там тупик! Гаражи, через крышу уйдем!» Дальше им пришлось лезть на старые деревянные гаражи, Потом по крышам перебираться на другую улицу. Потом они, прячась в самых темных углах, перебежками шли в сторону водоканала. Людей на своем пути они почти не встречали. А если и видели, то прятались и ждали, пока те пройдут мимо. До них доносились звуки взрывов. Центр города пылал в пожаре. Несколько раз проезжали пожарные машины, а потом они увидели танк. Он проехал по дороге, лязгая гусеницами, направляясь явно в сторону центральной площади. Бегство из Красногорска показалось им вечностью. У водоканала Митька облегченно вздохнул. – Дошли. – Антон посмотрел на стену и горько сказал – Ну и что? Думаешь, старшак нас до сих пор ждет? Он давно уже уехал, а по глубокому снегу мы из города далеко не уйдем. «Замерзнем или нас поймают?» Радиотелефон у ментов. Радиотелефон у меня, я его в бардачке нашел и обратно спиздил, торжествующе продемонстрировал аппарат Митя. Мичка, да я тебе после такого готов простить за все, что ты, сука, сделал!» Восхищенно произнес Антон, выхватывая у него телефон из рук. «Старшак, алло, мы живы, старшак, ты слышишь, мы живы!» Через полчаса они уже ехали в машине старшака, куда глаза глядят. Поживем пока на Турбазе, а потом подумаем, как дальше жить, говорил старшак. Но «Ну как же город, что же будет с людьми, там творится настоящий беспредел, говорила Анка. Мы всего лишь люди, за нас уже все давно решили, кому жить, а кому умереть. Город обложит войсками, уничтожит зараженных а все убытки спишут на Детей Христовых. Скажут, что они распространяли бактериологическое оружие, а может еще чего. Какая разница? Отвечал Старшак. Но ведь это катастрофа, огромная экологическая катастрофа. Не унималась Анка, поглядывая на Антона в качестве поддержки. Нет, детка, ты еще молода и не шаришь политики. Когда самолет падает, это катастрофа. А когда гибнут десятки тысяч человек – это уже статистика. Статистика – штука расплывчатая, там любое количество жертв можно спрятать, используя нужные числа. Антон не участвовал в их беседе, рядом Дрыхмитька. Старшак дал им хлебнуть коньяка из фляжки и его быстро укачало. Молчал и смотрел в окно. Он только сейчас заметил, какое там ночное звездное небо. Такое красивое и чистое. Ликвидаторы не слушают попсу, они слушают дэдметал. Когда в наушниках ревут басы, проще и спокойнее работать. Нет жалости к зараженным, нет сомнения в своей работе. Они не убивают, они оказывают милость. Сегодня 1 января, город практически зачищен. Здоровые эвакуированное, но кое-где по домам и квартирам Еще прячутся опасные, несчастные люди. Ликвидаторы вооружены распылителями пены. Она охлаждает зараженных людей, делает их тело твердыми, и они не взрываются. Умирают почти сразу. Нужно только побольше пены. У него ее два баллона за спиной и костюм химзащиты. Токсичная жидкость ее не берет. Сегодня ему выдали новый участок работы. Многоэтажный кирпичный дом. Он шел в группе из пяти человек, сначала идут взломщики и ломают двери, потом ликвидаторы, последними уборщики. Они забирают тела и увозят в крематорий, обычно долго в квартирах они не задерживаются, сделал дело и дальше, но сегодня в одной из квартир он обнаружил лежавший на столе дневник разрисованный фломастерами и из любопытства открыл его. В квартире никого не было, он уже проверил шкаф и лоджию, нужно было идти дальше, однако дневник почему-то привлек его внимание, он открыл его и прочитал. 22 декабря. На улице весь день слышны выстрелы, мама сказала на улицу больше выходить нельзя, даже в маске, скучно, сижу и играю. 23 декабря. Бабушка пошла за хлебом и не вернулась. 24 декабря. Мама пожаловалась на плохое самочувствие по телефону. Пришли люди в масках и она с ними уехала, а я нет. Мне сказали сидеть в шкафу, ждать папу. Папы все нет и нет. 26 декабря. Отключили свет и батареи совсем холодные, но это не страшно. У меня покраснели ручки и ножки и мне совсем не холодно. 29 декабря. На улице тишина. Обошла весь подъезд, никого нет дома. Все уехали. Осталась одна Таня. 31 декабря. Дорогой дедушка Мороз, отдай их тем, кому они в этом году были нужнее. Я прошу тебя, чтобы мой папа и мама снова вернулись, чтобы вернулась бабушка и кошка Муся, чтобы все было по-прежнему. А на небе светило яркое солнышко. – Дорогой Дед Мороз, я так давно не видела чистого неба. Он услышал шум под кроватью и повернулся. Из-под кровати выползла маленькая распухшая девочка. – Дедушка Мороз, это ты? – Да, это я, малышка. Помедлив ответил он, вспоминая, что ликвидаторы не знают жалости. Они оказывают милость. Скоро ты встретишься со своими родителями. Скоро все будет хорошо. Не в силах смотреть на ее счастливую улыбку, он нажал на кнопку распылителя.